приказу Зубея. Уже четвертый раз, проходя мимо будки телефона автомата, Андрей принимался считать шаги. От будки до гранитной урны, похожей на большую вазу, трижды выходило одинаково — 118 шагов. На этот раз получилось меньше — 116. Может, со счета сбился, а может, от того не досчитался двух шагов что начал нервничать, шагать быстрее и шире, сколько еще ждать. Наверное, не меньше часа прошло. Стараясь не торопиться, двинулся обратно. Десять, двадцать, сорок шагов, 100 Что-то говоря в телефонную будку, радостно улыбается девушка в голубом берете. Встретился мальчишка, нес банку с красными рыбками. Проковылял сгорбленный старик с палкой. Андрей все видел. И девушку в будке телефона автомата, и мальчишку с рыбками, и старика, но только лишь видел. Он не оглядывался им вслед, не провожал их взглядом. Все его внимание было приковано к противоположной стороне улицы, к неширокому проходу между домами. Вот Андрей поравнялся с проходом. Открылся кусок двора. Невысокие деревья с желтой листвой, газон, неизменные мамаши и бабушки с детскими колясками. На одной из скамеек, закинув ногу на ногу, по-прежнему, как и час назад, сидел Зубей. В руках держал газету, читал. Андрей прошел дальше. Остановился около витрины текстильного магазина. Не оборачиваясь, видел в толстом стекле витрины отражение домов другой стороны улицы. В проходе между домами никто не появлялся, и Андрей, успокаивая себя, уже начал думать, что с этой затеей ничего у них зубеем не получится, напрасно только потеряют время. Послышался низкий звучный гудок электрички. Железная дорога была рядом, отчетливо доносился стук колеса. Через несколько секунд стук слился в сплошной металлический гул, поезд пронесся по мосту, и сразу стих. Это уже третья или четвертая электричка с тех пор, как они здесь. И неожиданно он увидел Зубея. Андрей поспешно перешел улицу. Зубей стоял в проходе между домами и нетерпеливо похлопывал по ладони газетой. «Топай!» Быстро сказал он Андрею и, чуть обернувшись, показал прищуренными глазами. «Вон у дерева стоит, видишь, в коричневой куртке. Обязательно постарайся сегодня обтяпать. Такой случай не скоро представится, но смотри осторожно. Кишки выпущу, понял? Ладно, — хмуро ответил Андрей и пошел во двор». Паренек в коричневой куртке был, пожалуй, одних лет с Андреем. Только на нем были не брюки, а короткие штаны с напуском. Зажав между кулаками травинку и дуя в неё, паренек пищал петушиным голосом. Он так увлекся этим занятием, что Андрею, подошедшему к нему, пришлось дважды позвать. «Эй, приятель! Слышишь, приятель? Не знаешь, где тут Шамановский живет?» — Не знаю такого, — ответил паренек. — Ну как же, только его зовут. Он еще марки собирает. — У нас многие марки собирают. — Вот черт! — А мне сказали, здесь живет. Улица конечная, дом 25 Хотел дублями поменяться. Андрей достал из кармана альбомчик с марками, но раскрывать его не спешил. — Можно посмотреть? — с любопытством спросил паренек. Смотри, за осмотр денег не берут. Это было сразу заметно. Паренек знает толк в марках. На одних марках он и секунды не задерживал взгляд, другие же, хотя и не такие красивые, рассматривал подолгу и при этом с уважением приговаривал. Боливия, десять центава, Новая Зеландия, о, даже золотой берег. Посмотрев на марки и, с сожалением возвращая альбомчик, он спросил. «И ты хотел бы поменять эти марки?» «Затем и пришел», — сказал Андрей. «А ты что же, тоже собираешь?» «Да, у меня три полных альбома». «Ну так давай, мне все равно, с кем меняться. Столько или с тобой, были бы марки подходящие». «У меня найдутся», — живо ответил парнюк. «Как-никак...» Около семи тысяч штук. Ого, сила! И как бы посмотреть твои марки? Андрей с напряженным вниманием ждал, что на это скажет его собеседник. И тот, похоже, раздумывал, как ему поступить. То ли вынести марки на улицу, то ли позвать этого незнакомого парнишку к себе домой. Но дома никого нет». И тогда, вспомнив наказ Зубея, Андрей одним точно рассчитанным ударом положил конец его колебаниям. Тащи альбом сюда. Может, другие ребята подойдут. Сразу все дубли обменяю. Другие ребята. Ну, конечно, в одну минуту прибегут. Нет, так не годится. Конкуренты не нужны. Просто глупо упускать такие марки. Да и какой уважающий себя филателист Потащит альбомы с марками на улицу. «Идем ко мне домой», — предложил он. Андрей обрадовался, однако заученным небрежным тонном сказал. «Зачем? Неси лучше сюда. Нет-нет, идем, не пожалеешь. У меня хорошие марки». Они вошли в парадное четырехэтажного дома и стали подниматься по лестнице. Андрей, шагая сзади, слышал тревожный и частый стук своего сердца. Это было неприятно ему. Миновали второй этаж, еще ступеньки. А вот и площадка третьего этажа. Налево дверь, направо дверь. Паренек остановился возле первой двери. Она высокая, массивная, выкрашенная темной краской под дуб. Наверху белый овальный номерок 6. Сердце стучит все сильнее и сильнее. Даже шум электрички, несшийся по мосту, не мог заглушить его. Андрею казалось, что и паренек должен слышать эти гулкие удары его сердца, но нет. Тот спокойно достает из кармана штанов ключи на цепочке. Ключа два, большой и маленький, желтый. Ставив большой ключ в замок, он дважды повернул его налево. Затем маленьким отпер английский замок, и дверь распахнулась. «Заходи!» — сказал он. Волнение Андрея достигло предела. Захлопывая за собой дверь, он, не отрываясь, смотрел на руку паренька, куда положат ключи. И когда тот, войдя в комнату и что-то говоря на ходу, положил ключи на черную полированную крышку рояля, Андрей вдруг почувствовал, как внутри у него все ослабло, И ему захотелось сесть. «Проходи», — сказал между тем хозяин квартиры. «Чего там остановился?» «Ноги вытираю. У вас такие чистые полы?» «Это у нас бабушка следит за чистотой. Она вообще такая аккуратистка. Прям житья от нее нет. Мне-то еще ничего, а дедушке достается. Он художник, дедушка. И вообще очень рассеянный человек». Бывает, испачкает что-нибудь красками. Так она ругает его, ругает. Да ты проходи, не бойся. Бабушки дома нет. С дедушкой на дачу уехала. И вообще, она не страшная, даже добрая. А тебя как звать? Андрей сказал. А меня Севой зовут. Испугавшись, что Сева начнет расспрашивать его, где живет, в какой школе учится, Андрей поспешил сказать. А... «Когда же ты успел семь тысяч марок насобирать?» «Это еще мой папа собирал», — ответил Сева. «Потом мне передал. Папа мой на севере. в Полярной авиации служит». Все это было очень интересно. Андрей с удовольствием послушал бы рассказ слова Севы и о дедушке-художнике, и о полярнике-отце, но зубей, зубей ждет внизу. Опять заныло в груди. Он даже не рассмотрел, как следует, комнату, где по стенам было развешано много картин. Заметил только над роялем в темной раме портрет молодой красивой женщины, написанный маслом. «Ну, покажи, что у тебя за марки», — глухо сказал Андрей. Сева раскрыл стеклянные дверцы книжного шкафа, полки которого были тесно уставлены книгами с разноцветными корешками, и достал оттуда три больших альбома. Такого количества марок Андрей никогда не видел. Но как невелика была Севина коллекция, многих марок из тех, что принес Андрей, в ней не оказалось. Приступили к обмену. Вооружившись пинцетом, Сева отобрал из альбома Андрея интересующие его марки и стал выкладывать свои дубли. К истинному удивлению Севы, его новый приятель был вполне покладистым человеком. Он не капризничал, не торговался. Не прошло и получаса, как обменная операция закончилась. Обе стороны остались чрезвычайно довольны друг другом. Потом Сева еще долго листал свой альбом, показывая марки, Андрей же, украдкой поглядывая на ключи, лежавшие на крышке рояля, лихорадочно вспоминал совет Зубея, как сделать, чтобы Сева хоть на минутку оставил комнату. Ага, прежде всего надо убрать альбомы, чтобы Сева не боялся за ней. Притворно зевнув, Андрей взял Севин альбом, закрыл его и провел рукой потесненной золотом обложке Красивый! «Да!» — с готовностью подтвердил Сева. «Старинный!» Андрей сложил друг на друга все три альбома, отодвинул их в дальний угол стола и принялся рассматривать свои новые марки. Затем, просительно взглянув на Севу, сказал хриплом от волнения голосом, «Пить что-то хочется. Принеси, пожалуйста, воды». «Это можно. Сырой, кипяченый, все равно». Едва Сева скрылся за дверью, как Андрей поднялся из-за стола и быстро подошел к роялю. Осторожно, взяв ключи, вынул из кармана кусок пластилина и торопливо, заученным движением, вдавил в него сначала один ключ, потом второй. Послышались шаги. Андрей положил ключи на место. Когда в комнату вошел Сева, Андрей заложил руки за спину, И, подняв голову, смотрел на портрет молодой женщины. «Кто это?» — спросил он, принимая стакан с водой. «Моя мама», — тихо ответил Сева. «Она была певицей. А где сейчас она?» «Она умерла, когда мне было шесть лет». «А это ее рояль», — помолчав, печально произнес Сева. «Она любила играть на нем. Шумана, Моцарта, Чайковского. Ты любишь музыку?» «Да как сказать, и сам не знаю. А я люблю. Я с бабушкой часто хожу в филармонию. Позавчера слушали концерт Мендельсона». Андрей взглянул на стены и часы. «Ого, третий час, мне пора». На прощание Сева сказал, «Если у Андрея будут новые марки, пусть приходит к нему». Отпирая замок, Андрей еще раз оглядел дверь, Ни крючков, ни задвижек не было. «До свидания!» — сказал Сева. «Обязательно приходи, с дедушкой познакомлю!» Андрей понимал, на это надо бы веселым голосом ответить, обязательно приду. Но Сева до того приветливо улыбался ему, что у Андрея язык не повернулся так бессовестно солгать. Он лишь кивнул головой. Дверь захлопнулась, Андрей стоял на лестнице, не решаясь идти вниз. Ему было нехорошо, нехорошо до тошноты. Да, это не чемодан доставить по адресу и даже неловкая афера с мальчишками-футболистами. Тут дело серьезней, куда серьезней. Что-то дальше будет. Может быть, свернуть в черный ход и удрать от Зубея? Но разве от него спрячешься? Все равно найдет, и тогда... Андрей вздохнул и, усталый, подавленный, пошел вниз. Зубей нетерпеливо поджидал его на улице. «Ну как?» — спросил он. «В порядке», — сдержанно ответил Андрей. «Оттиски!» Вот Андрей вынул из кармана пластилин. Зубей внимательно осмотрел отпечатки ключей и с восхищением сказал. «Молодец, чертяка! Ты далеко пойдешь!» Завернув пластилин в носовой платок, он подмигнул. «Ну, по такому случаю завернем, малыш, в одно заветное местечко!» Догадавшись, о чем он говорит, Андрей нерешительно заметил. «Мне ж в интернат надо!» «Малыш!» — Зубей хлопнул его по плечу. «Запомни! Человек должен быть свободен и сам распоряжаться с собой!» К тому же еще ни один настоящий мужчина не отказывался от ста граммов. «Поехали, малыш!» Говорил Зубей, улыбаясь, но слова его звучали как приказания. Вскоре они сидели за столиком ближайшего ресторана, и Андрей вынужден был подробно рассказывать о двери, о замках, о том, какие вещи видел в квартире, о чем они говорили с Севой и... Услышав, что Сева часто ходит с бабушкой в филармонию, Зубей удовлетворенно сказал, «Это нам может здорово пригодиться!» «Так говоришь, шикарная обстановочка?» «Да, рояль, картин много». «О картинах знаю, не товар. Старик сам рисует». «Все знаю!» — хвастливо сказал Зубей. «Так-то, малыш, надо иметь глаза!» «Надо уметь терпеливо слушать болтливых старушек, а главное, нужны мозги высокого качества. Отсюда и полная информация. всё разыграем как по нотам. Чувствую, хороший кусочек отхватим. Мать-то парнишки певичкой была, а какая-нибудь известная. У нее болтали старушки, и бриллиантики, и золотые вещички были» а старики, сам убедился, живут не бедно, еще и дачку имеют, поэтому барахлишка дочери, конечно, в сохранности, и только нас с тобой дожидается. Зубей все говорил и говорил, Андрей сидел неподвижно, смотрел на узкую тарелку, где среди светлых кружочков лука лежала селедочная голова. Мутный глаз ее был полуоткрыт, И Андрею, давно отвыкшему от слез, хотелось плакать. Когда вышли из ресторана, Зубей остановил легковую машину и, открыв дверцу, сказал Андрею, «Прошу, маэстро, привыкай к красивой жизни». Зубей был в отличном расположении духа. Развалясь на мягком сидении, он всю дорогу мурлыкал какую-то песню. Во дворе, расставаясь с Андреем, Сунул ему горсть мелких денег. «Пока, авансик, обтряпаем все дельце хорошую долю получишь». Он помолчал минутку, пристально вглядываясь в лицо Андрея. «Да ты не как раскис, малыш!» Андрей молчал. Тогда, подойдя вплотную, зубей свистящим шепотом спросил. «Или что надумал? Смотри у меня! Не вздумай донести!» Мои дружки в тот же день тебя разыщут. Так-то, малыш!» И, похлопав Андрея по плечу, громко добавил. «Ну, пока! До скорой встречи!» «Ты просто трус!» Собрание собранию рознь. Конечно, двоечникам нигде не рады. Однако можно и о них говорить спокойно, тихо. Пожурить слегка, взять обещание, что к такому-то сроку исправят плохие оценки, и все. Это собрание было другим. Тон задала Светлана. «Вы, наверное, на меня рассердились». «Что ж, сердитесь, но я все скажу. Всего несколько дней мы здесь, а уже столько видели плохого, что просто обидно за вас. Ребята, ведь мы пионеры, это значит юные ленинцы». «Вы поймите, слово-то какое! Ленинцы!» «И вот представьте! Вы только на минуту представьте! К нам в класс входит Владимир Ильич! Скажите, порадовался бы он, глядя на нас?» Светлану слушали, открыв рты. А она, стоя у доски и сама волнуясь, то шагнет вперед, то отступит, то взглянет на Раису Павловну. И все, кажется, в Светлане жило, двигалось, возмущалось... И радовалась вместе с ней. И тонкие быстрые руки, и упругие косы, Острые кончики пионерского галстука и те вздрагивали. Андрей посмотрел на Светлану, слушал, И ему не верилось, что тогда у березки Она так горько плакала. Да уж, плакала ли она, эта гордая смелая девочка? Вряд ли кто останется равнодушным после выступления Светланы. Леня Куликов, попросив слово, не вышел, а подбежал к доске. Минут пять он с жаром говорил о чести класса. Говорил красиво, как профессор. В заключение предложил выпускать ситирическую газету, где стихами и прозой беспощадно критиковать лодырей и нарушителей порядка. «Эй!» — совсем войдя в азар, крикнул Леня Классу. берегитесь и лентяи-проныры!» «Будем клеймить вас оружием сатиры!» Ребята засмеялись, захлопали. А Раиса Павловна, весело округлив черные глаза, сказала, «Да ты, Куликов, как настоящий поэт!» Митяй не улыбнулся. Он не любил, когда хвалили других. Затем выступил Дима Расторгуев. Говорил толково, обстоятельно, обходясь без восклицательных знаков. «На этом и кончат!» Удовлетворенно подумал Митяй. «Сколько можно толочь в одном и том же?» Но нет. Теперь Гусева, еще бы, только без пяти минут отличница, захотела высказаться. И опять срывающиеся от волнения голос и всякие обидные слова по адресу двоечников. Под конец она предложила, чтобы самые неуспевающие ученики выступили сейчас и рассказали, как они дальше думают учиться. Дельное предложение одобрила Раиса Павловна и, садясь на последнюю свободную парту, добавила «Дима, веди собрание». Да, с уходом Черного, Касьянова и Лютиковой лагерь двоечников сильно ослабел. Правда, есть и похлеще двоечники, чем Шашаев, но Дима почему-то его первого вызвал. Митяй, не выходя из-за парты, буркнул «Ну, исправлю!» Подумаешь, первый раз, что ли? Дима нахмурился, но промолчал. Человек он был добродушный, покладистый. Ладно, что возьмешь с этого Митяя? Однако поднялась Светлана и сказала. — По-моему, это несерьезно. Ты, Шашаев, выйди, пожалуйста, к столу и объясни классу, как думаешь подтягиваться в учебе. Митяй не тронулся с места. — Мне и здесь неплохо. Такой пренебрежительный тон даже Диму покоробил. «Ты все-таки выйди», — миролюбиво посоветовал он. «Не хочу!» Дима явно не знал, что делать, беспомощно посмотрел на Раису Павловну. А та не спешила вмешиваться. Класс замер в настороженной тишине. Все ждали, чем это кончится, чья возьмет. И тут, как под пружиной вскочил Олег Шилов, крикнул, сжав кулаки «Смех!» «Ты знаешь кто? Трус! Ты просто трус! А выйти к столу мы тебя все равно заставим!» Шашаев от злости скрипнул зубами, но в цыганском смуглом лице Олега было столько решительности, что Митяй и в самом деле струсил. Чтобы скрыть это, он разыграл роль смертельно и незаслуженно оскорбленного человека. «Я трус?» — презлительно переспросил он. «Пожалуйста, могу выйти. Я к вашим услугам. Так что вы желаете от меня узнать?» Как не валял Митяй дурака, а пришлось ему перед всеми держать ответ. После Митяя никто из двоечников уже не ломался, не капризничал. Выходили к столу и, хочешь не хочешь, а приходилось каяться в своих грехах, оправдываться. Виновато чесать затылки, обещать исправиться... Потом избирали старосту класса. Раиса Павловна предложила кандидатуру Олега, но ребята захотели избрать Диму Расторгуева. Он мог бы отказаться, ведь имел нагрузку, но Дима и не подумал возражать. Раиса павловна сказала. «Таким образом, от нашего класса в совете коллектива-интерната будут двое, Расторгуев как староста класса и Светлана Пащенко» как председатель санитарной комиссии. Затем избрали физорга, санитарную комиссию класса и редколлегию Стенной газеты. Всем было ясно, что редактором должен стать Леня Куликов. Собрание закончилось, но в классе остались Раиса Павловна, бывшие Ашки, Дима, Леня и Гусева. О чем они совещались и чем занимались до самого отбоя, никто не знал. Об этом стало известно на другой день, когда ребята пришли на занятия в школу. Возле двери их класса на стене висел фанерный щит, оклеенный черной бумагой. В нижнем углу была изображена часть диска Земли. От неё, через весь черный простор Вселенной, усыпанный звездами, круто взмывала космическая трасса к Луне, нарисованный в противоположном углу щита. На ближних подступах к Луне неслась краснозвездная ракета. Под ней был реактивный самолет, еще ниже легковой автомобиль, а на самой земле, лишь приподняв голову, стояла обыкновенная черепаха. К заветной цели космонавты, ученики 7 Б, стремились на всех видах транспорта. Шестеро лучших учеников облюбовали места на ракете, Четверо сидели на самолете, человек 5 довольствовались автомобилем, остальные расположились на широкой спине черепахи. Среди пассажиров этого тихохода Андрей разыскал и свою фамилию. Подвел английский. Там же, разумеется, расположился и Митяй. По черному космосу белыми буквами были написаны стихи, сочиненные Леней. Вымпел наш достиг луны, Наш советский, красный. Так помчимся же и мы По космичным трассам. Путь наш труден и далек, Путь к познаниям, к свету. Так садись, скорее, дружок, В лунную ракету. На переменках около лунной диаграммы Не переставал толкаться народ. Приходили ученики других классов, Даже с других этажей. Шум, смех... Андрей держался подальше от этого оживленного места. Что приятного смотреть, как сидишь на черепахе, и тем более слушать всякие ядовитые шуточки. А разъяренный Митяй ходил по коридору, нарочно задевал плечами встречных, и на их сердитое что толкаешься, отвечал, стискивая кулаки. «Я тебе поговорю! Высеку искры из глаз!» Слонялся Митяй в одиночестве И не с кем ему было перемолвиться словечком, некому пожаловаться. Был дружок, король, и тот изменил. Столько и Лужковым стал дружбу водить. Ходят вместе, шепчутся по ночам. Митяй преувеличивал. По ночам Толя и Андрей не шептались. Просто вчера вечером, когда легли спать, Толя, весь день ходивший грустный, сказал Андрею, что мать все лежит в больнице, чувствует себя плохо, Плачет и говорит, что вряд ли встанет. Андрей молча сочувствовал, что он мог сказать, чем мог утешить Толю. Да и мысли его были далеко-далеко, Невеселые мысли, тягучие, как смола, Мысли о зубее о Севиной квартире на улице Конечной, О том, что его ждет впереди. Предупреждение До начала занятий оставалось минут пятнадцать, а двери слесарной мастерской были гостеприимно раскрыты. Водрузив на крючковатый нос очки, Никанор Васильевич сидел на железном стуле и ел нарезанное аккуратными дольками яблоко. В мастерскую один за другим входили ребята, с удовольствием здоровались со старым мастером и, отыскав среди других неоконченных молотков свои, Показывали их учителю. Никанор Васильевич отставлял молоток, едва не вытянув руку, и давал оценку. «Хорошо, ковалёв, даже очень хорошо. Опилка чистая, разметка сделана верно, по чертежу. Сейчас получишь сверло и начнешь обработку отверстия. Если с этим также справишься, отдам твой молоток на выставку». — А у тебя, Шашаев, — неодобрительно покачивал головой учитель, — дело не идет. — А, извиняюсь, плетется, как конь некормленный. Сталь такая попалась, — как всегда начинал оправдываться Митяй. — Не встали, дружок, дело лени, которая сидит у тебя на шее и даже ножки свесило, до того ей неудобно. А молотки Олега Шилова... Никанор Иванович произнес целую хвалебную речь. Олег мог бы немножко и загордиться, однако он выслушал похвалу спокойно, даже хмурясь. Отойдя к верстаку, он натянул на рукавники, но к работе не приступал, чего-то ждал. Когда в мастерской собрались все ученики, Олег пошептался с Димой, и тот громко позвал. «Ребята, идите сюда на минутку!» «Началось!» — проговорил Митяй. Не успели староста выбрать, а уже командует. «Ребята», — сказал Дима, — «тут вот Олег хочет кое-что сообщить». Насупившись, Олег произнес. «Вот о чем хочу предупредить, чтобы по тумбочкам не шныряли. Слышали, вчера на линейке говорили, в шестом Б пропажа случилось. В прошлом году тоже было такое. Здорово кого-то взгрели». Леня Куликов, близорука, щуря большие глаза, заметил. «Я считаю, в нашем классе это исключено. У меня с первого дня в тумбочке лежат два рубля и целые За всех не ручайся», — сказал Олег, посмотрев на Ивана Кравчука, стоявшего с опущенной головой, добавил. «Я об этом неспроста сказал». «Полчаса назад застал в спальне вот его», — Олег кивнул на Кравчука, — «шарил в моей тумбочке». «Ничего не шарил!» — вспыхнув, ответил Иван. «Я же говорю, что только фотоаппарат хотел посмотреть. Какая светосила!» «Об этом мог и меня спросить. А по тумбочкам нечего шнырять!» Весь урок Иван работал, не поднимая головы. Лишь изредка, разгибая уставшую спину, недобро взглядывал на Олега. В перерыв подошел к нему и сказал... «Ты не думай, что я хотел аппарат взять или там объектив вывернуть. Слово чести!» «Что, может, фотографией интересуешься?» – спросил Олег. «Еще бы! У моего брата зоркий 2 Я тоже фотографировал. И карточки сам проявлял. Ну, раз интересуешься, записывайся в фотокружок. Вместе будем ходить». «В какой кружок?» Разговор о всевозможных кружках шел не первый день. Но лишь сегодня официально объявили, в какие кружки производится запись, дни и часы их работы. Об этом сообщали по радио. Об этом же извещало объявление вестибюля школы. Кружков было много — 17. Глаза разбегались, какой записаться. Тут были хоровой кружок И танцевальный, и драматический, и литературный, духовых инструментов, художественной гимнастики, математический, рисование, кружок умелые руки, фотолюбителей, авиамодельный. Даже любителей футбола не забыли. Для них организовали специальную секцию юных футболистов. Андрей охотно бы записался в эту секцию, но ведь туда, конечно, первым примчится «Сенька» а быть с ним в одной секции – это совершенно невозможно. Урок математики начался шумно. То ли обсуждение новости о кружках было тому причиной, то ли возбуждение после работы в мастерской, но учителю пришлось несколько раз делать классу замечания, требуя тишины. Особенно беспокойно вела себя голубоглазая Сонечка Маркина. Сначала кому-то подавала таинственные знаки, Потом тихонько переговаривалась с соседкой по партии и, наконец, обернувшись к Андрею, шепнула. «Ты бы не хотел, король, записаться в драматический кружок. По-моему, ты можешь прекрасно играть на сцене». «Точно!» — фыркнул Митяй. «Роль влюбленного в одну блондиночку с голубыми глазами». «Дурак!» — краснея процедил сквозь зубы Андрей. «Опять шум на задней партии!» — сказал учитель. Бойко постукивая мелом, Гусева решала на доске алгебраический пример. Андрей смотрел на ее торчавшие из-под волос уши и прикидывал в уме. «Может и правда записаться в какой-нибудь кружок, но в какой?» Вспомнив, как ловко обвел вокруг пальца мальчишек с улицы Гастелло, подумал, что в драматическом кружке он бы, пожалуй, смог сыграть, но опять же нельзя». Нельзя ему быть на виду. И особенно теперь, когда пришлось остричь длинные волосы. Ох, этот Сенька, Сенька. Оторвав клочок про макашки, Андрей написал. «Толик, ты какой кружок выбрал?» Через минуту Толя прислал ответ. «Умелые руки и тебе советую». «Правильно, — решил Андрей. Туда и запишусь». Митяй все видел. И как Андрей посылал записку, и что то ли ему ответил, а меня и не думал спросить. Митяй искоса взглянул на Андрея, и до того ему захотелось чем-нибудь обидеть своего недавнего приятеля, что даже носом засопел, как перед дракой. Сонечка была настойчива в достижении своих целей. После звонка она вместе с Андреем вышла в коридор, И быстро заговорила, то и дело поднимая на него голубые глаза и дотрагиваясь до его руки. «Серьезно, почему бы тебе не записаться в драматический кружок? Я уверена, у тебя прекрасно получится. По-моему, у тебя есть призвание к сцене. Я не шучу. Король, правда, записывайся. Вместе будем выступать. Вообще, мальчики в драматическом коллективе — это проблема. почему ты не хотят идти. А девочки, наоборот, охотно идут». «У нас даже Гусева хочет записаться, представляешь, с таким ртом и ушами на сцену! Фи!» Идя рядом с хорошей Сонечкой, Андрей немного смущался. Улыбаясь, слушал ее, подакивал, но так это продолжалось лишь до тех пор, пока не увидел Светлану, шедшую им навстречу. Оборвав Сонечку на полусловие, резко сказал «Пустой разговор затеяло». В артисты я вовсе не собираюсь и вообще спешу. Не успел он отойти от огорченной Сонечки и десяти шагов новая неожиданная встреча. Прямо к нему решительной и деловой походкой направлялся черноглазый Сенька. Андрей резко свернул в сторону и, не поднимая глаз, не дыша, остановился. Нет, не им интересовался Сенька. Прошел дальше. Что ему нужно на этом этаже? — со страхом подумал Андрей. Сенькой были две девочки с красными повязками на руках. Сенька и его спутницы подошли к группе семиклассников, и там завязался оживленный разговор. Андрей увидел, что в руках одной из девочек появился блокнот, и она что-то записывает. Андрей осторожно подошел к ребятам. Из разговора понял — пионерская разведка — Собирают предложения о плане работы пионерской организации. Стоять рядом с Сенькой было рискованно. Разговаривая, он беспрестанно вертел головой и каждую секунду мог заметить Андрея. Отойдя от них, Андрей невесело подумал. Активный парнишка. Если докопается до меня, большие будут неприятности. Почему? не пролезает стол. В тот же день после обеда Маргарита Ефимовна сказала Андрею, что он ей нужен для небольшого разговора. И вместе с ним вышла из столовой. Сначала он не понял, чего она хочет от него. Оказывается, для спален приобретены карнизы и занавеси на окна. Занавеси красивые, и хотя стоят недешево, Она согласна с директором школы, не побоявшимся расходов. Ведь красота во всех ее проявлениях облагораживает детскую душу. Что ей надо? Глядя на крохотные за выпуклыми стеклами очков глаза воспитательницы, подумал Андрей. Все оказалось очень просто. Он рослый мальчик, и она хочет, чтобы он вбил в спальне гвозди для карнизов. Только и всего. Стоило для этого тратить такое количество слов. Вбить гвозди — это в два счета, — согласился Андрей. «Кого бы тебе дать в помощь?» — вслух подумала Маргарита Ефимовна. Увидев Митяя, выходившего из столовой, она позвала. «Шашаев, подойди, пожалуйста. Ты не мог бы, Шашаев, помочь Королеву укрепить в спальне карнизы?» Лицо Митяя было недовольное, надутое. Андрей вспомнил размолвки с ним и сказал, «Не нужно никакой помощи. Экая работа». «Хорошо», — согласилась Маргарита Ефимовна. «Я сама тебе помогу». Порученное дело оказалось не столько трудным, как хлопотливым. В кладовой ему выдали карнизы и сказали, железных костылей для забивки в стену у них нет, надо получить в слесарной мастерской. Лестницу тоже дать не могут, взяли шестиклассники». Андрей вернулся в спальню, сдвинул у окна кровати и в освободившееся место втащил стол, а на него поставил стул. Ничего, можно и без лестницы обойтись. Потом пошел в мастерскую, где четверо восьмиклассников под руководством Никонора Васильевича выполняли спецзаказ, точили деревянные пробки, гнули из толстой проволоки костыли, Застряли их и делали зубилом насечку, чтобы крепче держались. Вручая Андрею костыли, Никанор Васильевич, разумеется, не забыл подробно проинструктировать Андрея, как действовать шлямбуром, как укреплять пробку. «Да ясно, ясно!» — нетерпеливо повторял Андрей. «Видел, как это делается. Головой не тряси. — Слушай, чему учат!» — сердясь сказал мастер. «По всяком деле сноровка нужна, и аккуратность это на носу заруби, а то прибьешь, извиняюсь, сикость-накость, так что люди добрые смеяться будут, понял?» «Все понял, Никанор Васильевич, ну то-то, иди». В спальне Андрей взгромоздился на свое высотное сооружение, примерил карниз и уверенно принялся за работу. Не зря инструктировал его старый мастер. Через двадцать минут костыли были крепко забиты в стену, и карниз ровно лег на свое место. Маргарита Ефимовна, появившаяся с занавесями в руках, пришла в восторг от мастерства Андрея. Чудесно! Повесив с помощью воспитательницы тюлевые занавеси на первом окне, Андрей начал было выдвигать стол, но тут, к немалому удивлению, обнаружил, что стол между кроватями не пролезает. Странно. Кровати он больше не двигал, а стол теперь почему-то не пролезает. Может, без него кто-то заходил в спальню и двигал кровати? Но долго ломать голову над этим странным обстоятельством было некогда, потому что Маргарита Ефимовна сказала, «Хорошо бы и у девочек повесить сегодня гардины». Это она сказала таким жалобным тоном, что Андрею ничего не оставалось, как ответить. Можно и у девочек, времени хватит. Однако времени едва-едва хватило. Звонок на самоподготовку прозвенел как раз в ту минуту, когда Андрей вколачивал в деревянную пробку последний костыль. Поспешно закончив работу, он покинул спальню девочек и вышел во двор. Посреди двора стоял зауч Владимир Семёнович. Человек он был небольшого роста, с круглым животиком и голосом, похожим на крик рассерженного гуся. Редкий день не выходил Зауч к пяти часам вот так во двор, чтобы лично проконтролировать, как учащиеся собираются на самоподготовку. Ребята боялись Зауча. И если почему-либо опаздывали в школу, то старались прошмыгнуть в двери незаметно. Но редко кому это удавалось. Место для кругового обзора Владимир Семенович выбирал хитро. И, как бы опоздавший не мудрил, все равно его настигал резкий голос зауча. «Почему? Почему гуляете? Быстро в школу!» Других неприятностей от зауча-нарушителя школьного распорядка пока не знали. Тем не менее, встреч таких боялись, как огня. На этот раз Владимир Семенович, стоя посреди двора, был занят разговором с воспитательницей третьего класса, и Андрей, благополучно добравшийся почти до самых дверей школы, уже думал, что зауч не заметит его, но ошибся. В последний момент услышал за спиной «Почему гуляешь, королёв Быстро в школу!» Андрей опаздывал по уважительной причине, И потому посчитал себя вправе обидеться. Вот глазастый, все видит. Обыскивать никого не будем. Около семи часов вечера Леня Куликов, зашедший в спальню, чтобы взять и постирать воротничок, обнаружил, из его тумбочки исчезли те самые два рубля, о которых он утром говорил ребятам. Простодушный и доверчивый Леня не хотел этому верить, Неужели он ошибся в ребятах? Неужели кто-то решился на такой подлый поступок? Сначала Леня сообщила пропажи Диме, тот Олегу, и не пробовала получаса, как об этом узнали и Маргарита Ефимовна, и старший воспитатель, и Зауч. Происшествие было из ряда вон выходящим. В спальню были срочно собраны все ее обитатели. Кузовкин велел ребятам встать у двери, строгие и подтянутые, в черном костюме. Он несколько секунд испытующе смотрел на ребят, затем, чеканя и отделяя каждое слово, сказал «Сегодня здесь, в спальне, произошло ЧП, украдены деньги. Поступок чрезвычайно серьезный, и я требую, чтобы виновный в этом сейчас же, немедленно, слышите, немедленно признался». Только это смягчит его вино. Иначе будет хуже. Взявший деньги рано или поздно будет найден. Кузовкин замолчал. Молчали ребята. Никто вперед не выходил. Маргарита Ефимовна, как громом пораженной известием о краже, сидела у стола. Через каждые пять секунд вздыхала и, не в силах смотреть на ребят, печально покачивала головой. Весь ее вид как бы говорил «не могу поверить». Зауч с интересом рассматривал учеников и постукивал пухлыми пальцами по столу. Переждав с минуту, Кузовкин понял — первая атака отбита. Тогда он иным, мягким голосом заговорил о том, что самое лучшее в человеке — это скромность и честность. И тот, кто встал на путь даже малой лжи, даже мелких проступков, тот в конце концов может прийти к большому обману, преступлению. Слушая его, Андрей все ниже опускал голову. Казалось, что старший воспитатель говорит о нем, королеве, но он же не брал чужих денег, не брал. И все-таки Андрей не мог поднять глаз». Пусть сегодняшний виновник кражи, продолжал Кузовкин, хорошенько осознать свой поступок. И если не сейчас, то завтра, послезавтра найдет в себе мужество во всем признаться. Зауч, слушая старшего воспитателя и внимательно оглядывая мальчиков, согласно кивал головой. «Кстати!» — будто с треском расколов грецкий орех, спросил он. «Ты почему королёв опоздал сегодня на самоподготовку?» Вопрос прозвучал неожиданно. Андрей растерялся. «Я прибивал карнизы в спальне», — не поднимая глаз, не сразу ответил он. И вдруг сильно покраснел, подумав, что его ответ прозвучал странно. В самом деле он возился в спальне с карнизами, и в это же время украдены деньги. Это каждому покажется подозрительным. И что Зауч хотел этим сказать?» Андрея выручила Маргарита Ефимовна. Она сказала, что это по ее просьбе Королев вешал гордины. Здесь повесил и в спальне у девочек хорошо справился с поручением. «Прошу вас, Леонид Данилович, — добавила она, — отметить усердие Королева на школьной линейке. Все же это не повод для опозданий, — заметил Владимир Семенович. Дела с успеваемостью у него не важные Товарищ... «Старший воспитатель!» — вдруг послышался голос Митяя. «Как же это получается? Виноватый не признается, а подозрение значит на всех! Это и на меня, и на любого другого могут подумать. Лучше обыскать каждого. Сразу будет ясно, кто виноват». «Обыскивать никого не будем», — ответил Кузовкин. «Виновный сам должен найти в себе мужество признаться. Но ведь он может быть...» «Совсем не из нашей спальни», — жалобно сказал Лёня. «Зашёл кто-нибудь и взял?» «Мы это пытаемся выяснить», — проговорил Кузовкин. «А теперь можете идти». В этот вечер после отбоя стояла непривычная тягостная тишина. Никто не разговаривал, не шутил. Многое передумал Андрей. И о своём знакомстве с Зубеем, и о ключах от северной квартиры и о товарищах, которых он так подло обманул. Жалко ребятишек, забавные. Уж так они радовались, что получат настоящую форму. Эх, если бы он был знаменитым артистом или изобретателем, и было бы у него много денег. Пошёл бы тогда в магазин, купил двадцать три футбольные формы, упаковал в ящик и послал бы почтой на их имя. Можно еще и помечу каждому. Вот бы здорово! Получают здоровенный ящик, от кого неизвестно, Распаковывают, а там... Мечты, мечты! Андрей неслышно вздыхал. И опять его охватывали тревожные думы. Не спится от них, прочь бежит сон. Где уж тут спать? Думал, думал Андрей, Да вдруг, как вскочит, сел на кровати. Так вот, почему не пролезал стол, ясно! Сдвигая кровати, он же загородил тумбочку Лени, и чтобы попасть в нее, кому-то потребовалось отодвинуть кровать. Значит, пока Андрей ходил в мастерскую, кто-то побывал в спальне, но кто? Нет, это не посторонний, ведь только свои знали, что именно у Лени в тумбочке лежат деньги. Кто-то из своих, кто же? Перед балом. Спал Андрей в ту ночь плохо. Проснулся еще до горна. За окном расцветало медленно, робко. По углам комнаты прятались тени, и опять у Андрея все мысли о вчерашней краже. Приподняв от подушки голову, рассматривал спящих ребят. Который из них? Он спрашивал себя об этом не просто из любопытства. Вот проснутся сейчас ребята — И каждый тоже будет об этом думать, перебирать в уме своих товарищей. И как не оправдывала его вчера воспитательница, больше всего подозрений пойдет на него. На их месте он бы и сам так подумал. Правильно предлагал Митяй, чтобы обыскать всех. Может, и нашли бы пропавшие деньги. В первые часы после подъема Андрей с обычным вниманием следил за каждым словом и взглядом ребят. Хотел выяснить, как относится к нему. Олег, обижавший, как всегда, четыре раза вокруг общежития, так сильно размахивал на зарядке руками, так энергично выполнял приседания, что Андрей подумал, «Этому все равно. Знай, делает свое дело». А староста спальни нет. Дима Расторгуев ничего не имел против Андрея. Выходя вместе с ним из спальни, сказал а красиво занавесями, как дома. Леня Куликов, умываясь в туалетной комнате, случайно встретился глазами с Андреем и тотчас опустил их. Это неприятно кольнуло Андрея. Странно вел себя Иван Кравчук. Завтракая, он не поднимал головы. Даже лица его невозможно было рассмотреть. До того низко наклонился над тарелкой. Неужели Иван... Однако надо быть последним глупцом, чтобы лезть в тумбочку, когда в этот же день тебя застали за некрасивым делом. Но, может быть, как раз утром и взял. Тогда кто же отодвигал кровать? Абсолютно ничего не мог понять Андрей. Девочки, разумеется, знали о случае в спальне мальчиков. Андрей готов был и от них ожидать тайных косых взглядов, но ничего подобного. Девочки были заняты своими важными делами. Правда, сначала Сонечка здорово напугала его. Остановив Андрея в столовой, она подняла пальчик и значительно сказала «А я что-то знаю о тебе». Внутри у него будто все оборвалось, а Сонечка, полутовато кося на него глаза, продолжала «Оказывается, ты можешь быть рыцарем, ведь это ты повесил у нас гордины. Ага, смутился?» Андрей и сам почувствовал, что щеки его пылают. Да, центром разговора у девочек был не случай мальчишской спальни. Это было сразу видно. Отодвинув недопитый стакан чаю и наклоняясь к соседке, Светлана что-то рисовала на листке. Андрей расслышал ее слова. Забираешь точно в талию, затем проходишь по тайным подшивочным швом. А Гусева то подбирала своей подруге волосы на затылок, то надвигала их волной на лоб. «Что это с ними?» — подумал Андрей. «Будто на бал готовятся». Так оно и было. Еще издали бросалось в глаза большое объявление. «Сегодня школьный бал. Игры, песни, танцы, викторина. Веселым двери настиж угрюмым вход воспрещен». Ждем вас ровно в семь часов. Школьный бал, по мнению мальчиков, совсем не такое великое событие, каким оно представляется девочкам. Ну, придут, поиграют, да еще танцы. С девчонками, что ли? Любопытно, но, в общем, волноваться не из-за чего. Но бал есть бал, и готовиться к нему надо. Ради бала даже время самоподготовки передвинули на два часа раньше. Это не шутка, такого еще не было. А что значит готовиться? Надо и ботинки почистить, и выгладить брюки, пионерский галстук, и пришить свежий воротничок, и постричь ногти. Ребята, конечно, и не проявили бы тут большого рвения, не догадались бы, что и как делать, но это уж им подсказала Раиса Павловна. И не только подсказала. Она учила, как через влажную тряпку гладить брюки. А если у кого-то все же не получалось, сама бралась за утюг. Она заставила всех до такого блеска начистить ботинки, что ребята удивились, как новые стали. А ровно пришить воротничок – это еще не каждому было под силам И снова воспитательница показывала, разъясняла – Над одним подшучивала «Вилку лучше держишь, чем иголку». Другого хвалила «У тебя скоро девочки будут учиться шить». А в специальных комнатах первого этажа общежития, носивших громкое название «Комбинат бытового обслуживания» со своим директором, строгой девочкой из восьмого класса, царило в эти часы такое оживление. Толпы девочек суетились в таком волнении, что мальчики невольно и сами заразились праздничным настроением. «Мальчики, приглашайте девочек!» Все же приготовление к балу мужской половины интерната не могли идти ни в какое сравнение с приготовлениями девочек. Изобретательность и старания девочек мальчики смогли по достоинству оценить лишь на самом школьном балу. Ряды стульев в актовом зале интерната были придвинуты к стенам, и зал, просторный, высокий, ярко освещенный тридцатью двумя матовыми светильниками, был открыт взором во всем своем великолепии. Девочки, слегка робев, держались небольшими стайками, и было видно, какие они все чистенькие, красивые, праздничные. Многие надели парадную школьную форму, но некоторые могли похвастаться – И, собственно, ручно сшитыми бальными платьями. Это были девочки из восьмого класса и трое из седьмого А. Среди учениц седьмого Б лишь Светлана красовалась в таком наряде. Белая кофточка с коротенькими рукавами и маленьким вырезом у шеи и белая же широкая юбка. На груди приколот красный цветок. Никак не скажешь, что это та самая заляпанная мелом девочка, которую Андрей видел летом. Через зал к сцене прошел директор школы Сергей Иванович в модном коричневом костюме и ярком галстуке. Он легко взбежал по ступенькам. «Друзья!» — сказал Сергей Иванович. «Много больших дел предстоит совершить вам в жизни, и чтобы эти дела шли у вас хорошо, работа спорилась, вы должны иметь много настоящих и верных друзей». Мы надеемся, что этот первый школьный бал поможет вам лучше узнать друг друга. А надобность в этом есть. Вот я смотрю на вас, дорогие наши девочки и мальчики, и вижу...» Сергей Иванович хитро улыбнулся. «Не дружно живете. Вы как враждующие лагеря. Держитесь друг от друга на почтительном расстоянии. Мальчики делают равнодушные лица, дескать, мы люди серьезные». Девочки тоже губы дуют, подумаешь, очень вы нам нужны. Да, не дружно живете, а не лучше ли так? Отношения самые товарищеские, дружба, крепкая, настоящая. Если радость пришла, то каждому по полной охапке. Беда случилась, то все поровну делят. Вот и призываю вас к такой дружбе. А для начала совсем по-домашнему предложил Сергей Иванович «Давайте потанцуем!» «Поднимите руку, кто умеет танцевать!» «Э, мальчики, что же так мало рук?» а, «Ничего, научимся, Екатерина Петровна!» Обратился он к учительнице пения, сидевшую пианино. «Прошу вас, школьный вальс!» Сойдя со сцены, он подошел к Раисе Паловне, и они быстро и легко заскользили по блестящему паркету. Сделав круг, директор сказал, обращаясь ко всем, Правда же, не трудно танцевать вальс. А теперь приглашайте друг друга. Начнем разучивать танец. Удивительная вещь. Оказывается, совсем нелегкое дело мальчику седьмого класса пригласить на танец девочку, с которой он сегодня, может быть, даже сидел за одной партой. Для этого, оказывается, надо собрать всю свою волю и решимость. Этому, оказывается... Предшествует отчаянная борьба с самим собой. С одной стороны и хочется пригласить, а с другой упрямое самолюбие твердит, «Что, я должен приглашать девчонку? на Наведу всех!» Девочки и мальчики из четвертых и пятых классов были не такими самолюбивыми людьми. Они уже стояли парами, а старшеклассники все еще в нерешительности косились друг на друга. «Мальчики! О, храбрые мальчики!» — шутя восклицала Раиса Павловна. «Приглашайте девочек!» королёв ну, пригласи Свету!» «Если приказывают, другое дело». Андрей собрался с духом и решительно направился к Светлане. Увидев это, та вдруг упрямо мотнула головой и торопливо сказала. «Раиса Павловна, можно я с Олегом буду танцевать?» «Пожалуйста, как хочешь». Для Андрея это было словно пощечина. За что она сердится? За старое или потому, что у них случилась спальня кража, и она подозревает его? Андрею хотелось уйти и скрыться, но куда уйдешь? Однако и стоять с дурацким видом тоже неудобно. Андрей подошел к Сонечке. С удовольствием! Опустив глаза, жеманно проговорила она и положила невесомую руку на его плечо. Когда плохое настроение, то никакое дело не ладится. Разучивая вальс, Андрей никак не мог сосредоточиться и без конца сбивался. И Соня с досадой хмуря бровки говорила «Ах, да чего вы, мальчики, не способны к танцам?» Потом начались игры. Прыгали в мешках наперегонки, завязывали двоим глаза, и они кормили друг дружку киселем. В зале стоял хохот. Андрей не смеялся, стоял в углу, мрачный, безучастный, и ждал, чтобы скорее все это кончилось. Уехал. На другой день, как это бывает по субботам, заговорили о доме, о родных, кто как завтра проведет воскресенье. Забыв о краже в спальне, о школьном бале, Андрей уже с беспокойством думал, что его ожидает дома. Дома. Позовет его Зубей или нет. В этот день Андрею выпала очередь дежурить в столовой. Он явился туда за несколько минут до обеда и, повязав белый передник вместе с другими дежурными, принялся раскладывать на столе хлеб, салонки, ложки. Ложки! Все 30 штук. Раскладывал на столе по порядку, как сидят ребята. Вот Митяя место, вот Гусевой, Оле, Тамаре, Светлане. Светлане ложка досталась горбатая, с перекрученным черенком. Какой-то проказник, видно, засунул черенок в щель стола и несколько раз перекрутил. Закончив работу, Андрей снова взглянул на изуродованную ложку Светланы. Подумал, вздохнул и унес ее. В ящике у раздаточного окна выбрал новую, блестящую ложку и положил ее Светлане. Вскоре дали звонок на обед. Столовая наполнилась шумом, голосами «Тут успевай поворачиваться!» Первая — борщ с бараниной и сметаной. Андрей разносил на подносе сразу по четыре порции. Остановившись возле Светланы, тихо произнес «Возьми тарелку». «Спасибо». — услышал в ответ. Она произнесла это, почти не раскрывая губ, не удостоив его взглядом. И тогда Андрей остро ощутил вчерашнюю обиду. И так у него сделалось нехорошо на душе, что ушёл бы вон из столовой. Ожидая у раздаточного окна своей очереди, он вдруг с отчаянной решимостью подумал «Все равно! Позовет так позовет! От зубей не спрячешься!» Начало смеркаться, когда Андрей подошел к дому. Поднявшись на площадку четвертого этажа, услышал за дверью квартиры Евгении Константиновны музыку, голоса, звон посуды. Вернулись, уже и гости у них. Дома ему, как всегда, обрадовались. Нинка с восторгом рассматривала брата, его белоснежный воротничок, выглаженные для вчерашнего бала брюки, начищенные ботинки — «Разве сегодня праздник?» – спросила она, и так широко раскрыла глаза, что они сделались круглые, как пуговицы. Он засмеялся, рассеянно потрепал ее по спине. Пока Ирина Федоровна собирала на стол, Андрей тихонько спросил Нинку. «Меня никто не спрашивал?» «Никто?» «А этот с такой вот головой тоже не спрашивал?» «Тоже не спрашивал». Андрей вздохнул с облегчением. Дому Андрею показалось непривычно тихо, скучно. Пили чай. Об интернатовских новостях он рассказывал не очень охотно. И мать не настаивала, не расспрашивала. После чая она принялась за свои обычные дела. Мыла посуду, потом села за машинку что-то шить. Андрей поиграл с сестренкой, послушал радио. А что еще делать? Только 9 часов. Сходить бы к Евгении Константиновне, но у нее гости, придется ждать до утра. На следующее утро, позавтракав, Андрей захватил журнал и отправился к соседям. Ему открыл сам Роговин. Он только что кончил бриться, около ушей, носа белели остатки мыльной пены. Открыв дверь, Андрей не посторонился, чтобы пропустить Андрея. Он стоял перед ним, большой, широкий... И за его спиной невозможно было увидеть, что делается в квартире. «Что тебе?» — спросил он. Андрей помялся и ничего другого не нашел, как сказать. «Журнал у вас брал еще давно, вот принес». «Хорошо», — сказал инженер. И, подождав секунду, нетерпеливо спросил. «Все?» «Все, спасибо». Дверь захлопнулась. И Андрей ни с чем вернулся домой. Погода хмурилась, было прохладно. Во дворе почти никто не гулял. До самого ухода в интернат Андрей провалялся с книжкой на диване. Вечером, направляясь к трамвайной остановке, он увидел Васька. Тот нес в сетке хлеб. Андрей хотел было пройти мимо, но, поняв, что Васек его тоже увидел, остановил мальчугана. — Зубей дома? — Чего? — словно удивился васёк Брат, спрашиваю, — Дома? Он же уехал. — Как уехал? — Куда? — изумился Андрей. — Сам не знаю. Прибежал, собрал чемодан и ушел. Уже четыре дня как ушел. — Но куда? Зачем? Васек приподнял острые узенькие плечи. — Сам не знаю. — Вот тебе и раз, растерянный, в то же время с радостью подумал Андрей. — Что же это может значить? А вдруг совсем уехал? Иные пошли времена. Не появился Зубей и через неделю, и еще через неделю. В первое время Андрей немало думал о его неожиданном исчезновении, но шли дни, каждый из них приносил свои заботы, беспокойства, радости, печали, и мысли о Зубее как бы отдалялись и тускнели. Жизнь в школе-интернате входила в нормальную колею, Дежурство и самообслуживание, работа в школьных мастерских и шефство над малышами – все это постепенно становилось таким же привычным, как ежедневные занятия в школе. Поправлялись дела и в седьмом «Б». На линейках о нем уже не вспоминали, как о самом отстающем. Число пассажиров на «Черепахе» уменьшилось чуть ли не наполовину – Большинство космонавтов спешило к Луне на легковом автомобиле. Кто-то пересел на реактивный самолет. Да, иные пошли времена. А попробуй теперь сказать кому-нибудь, дай, мол, упражнения перекатать. Не-не, за такие вещи можно угодить в классную сатирическую газету жала. Больно она жалила, эта газетка. Так разрисует... Такой лёня Куликов стишок придумает. Неделю потом будут посмеиваться. Или, как бывало раньше, Задай во время самоподготовки Эткий наивный вопросик Маргарите Ефимовне. Не выйдет. Поднимется та же Светлана И спросит насмешливо. А ты, Орешкин, не желаешь узнать, Почему ночью темно, а днем светло? Маргарита Ефимовна, не отвечайте ему. Он нарочно спрашивает. Время волынет. «Да что там, Светлана?» Какой невозмутимый и покладистый человек был Дима Расторгуев. Но и он научился голос поднимать. «Васильев, не вертись! Маркина, разговорчики!» Как не вздыхали лентяи, как не сердились, а пришлось заниматься. После этого и дела пошли в гору. Андрей уже давно простился с черепахой, удобно расположившись на легковой машине. И сосед его по парте, Митяй Шашаев, тоже вот-вот расстанется с четвероногим тихоходом. Надо сказать, что дружба Митяя и Андрея так и не наладилась. Особенных конфликтов между ними не возникало, но и прежнего расположения не чувствовалось. Митяй замкнулся в себе, присмирел, уже не слыл злостным нарушителем дисциплины. Как-то, увидев на его парте чернильную кляксу, Раиса Павловна потребовала... Чтобы немедленно привел парту в порядок. И хоть бы слово Митяй возразил. Принес теплой воды, мыло, тряпочку. И так вымыл парту, что на другой день. И Андрею пришлось наводить на своей половине порядок. Чтобы не казалось грязной. Хитрый этот Митяй. Стали все в учебе подтягиваться. И он начал двойки исправлять. Улучшилась в классе дисциплина. И он попритих Но шагал Митяй ровно настолько, чтобы не отстать и не оказаться у всех на виду. Он не спешил, предпочитал держаться в тени, ни в какой кружок не записывался, после Андрея ни с кем близко не сходился, жил себе помаленьку втихомолку, вечерами то сидит в библиотеке, журналы листает, то костяшками домино стучит, телевизор включат «туда идет», Андрей за это время сдружился с Толей Лужковым. Вместе свободное время проводили, вместе занимались в кружке умелые руки. В классе, кажется, все нашли дело по душе. Светлана увлекалась шитьем и художественной гимнастикой, Олегу доверили руководить кружком фотолюбителей, а за ним неотступно тенью ходил Иван Кравчук, тоже влюбленный в фотографию. В последние недели... Олег выпустил несколько фотоокон по всем углам. Под каждым снимком помещались стихи Лёни Куликова. Он слыл первым поэтом интерната. Сонечка ходила в драм-кружок, но не очень была довольна. Как-то сказала Андрею, «Жаль, король, что ты не записался к нам. Нет талантов. Понабрали всяких сереньких, вроде Гусевой. А какой толк? И вообще, наморщив носик, добавила она, «По-моему, наш руководитель не очень разбирается в искусстве». На его вопрос, почему она так думает, Сонечка объясняла долго, путанно, и Андрей лишь понял, что ее будто бы пока не замечают, не дают простора, и никто по-настоящему не смог оценить ее артистическое дарование. «Ромка. Шел октябрь. Теперь седьмой Б дежурил не в коридорах общежития, а следил за порядком и чистотой на школьном дворе. В их ведении находился обширный участок двора вместе с прудами. В классе радовались, наконец-то дела поправятся, наверстают упущенное. Не о первенстве в конкурсе мечтали они, не об экскурсии на самолете. На это уже было трудно надеяться, просто заразились общим настроением. И как не заразиться? Возле графика конкурса чистоты вечно торчат ребята, спорят, горячатся, подсчитывают очки. А когда вечером незадолго до ужина там появляется Светлана с пузырьками разноцветной краски и начинает малевать яркие квадратики, страсти разгораются с особой силой. А народу сбегается столько, что можно подумать, будто здесь проходит какое-то собрание. Нет, никак невозможно было остаться ко всему этому равнодушным. Потому-то в седьмом Б и радовались, что будут теперь убирать не коридоры общежития, а двор. Это, мол, легче и веселее. Но где там легче? В одну из ночей вдруг ударил первый морозец, и листья с плакучих ив посыпались точно дождь из темной тучи. Каждый раз, проходя после завтрака свой участок, они видели множество узеньких золотистых листочков, усыпавших и землю, и холодную сверкающую поверхность пруда. Нечего было и думать справиться с уборкой силами одних дежурных. Трудиться приходилось всем, и семиклассникам, и их маленьким шустрым подшефным. Малышам нравилась эта работа. Они носились по участку и кричали «Не трогай! Это мои листья! Мои!» Но были среди первоклассников и такие, кто лишь бегал, шумел, а дела не делал. Особенно выделялся среди шалунов Ромка, подвижный как ртуть, курносый мальчишка с родимым пятнышком на щеке. Он больше всех кричал, вихрем кружил по участку, толкался, дёргал девочек за косы и только мешал всем работать. Дима Расторгуев пробовал урезонить Ромку, но тот и слушать не хотел. И Андрею надоело смотреть на его беготню. Поймав мальчишку за руку, он сердито сказал «Чего без толку гоняешь? Не работаешь?» «И без меня уберут!» — вырувшись, крикнул Ромка. В тот же день Андрей взял в слесарной мастерской железный пруд, насадил на него ручку и с другого конца немного заострил. Утром подозвал Ромку... И вручил пруд. Вот тебе, рапира. Сражайся с листьями, накалывай их. От рапиры Ромка пришел в восторг. Ромка заважничал. Ромка поднял нос. Ромка перестал бегать. Ромка считал Андрея лучшим из всех людей. Остальные первоклассники умирали от зависти. Они толпой ходили за Андреем и просили, чтобы тот смастерил им рапиры. И Андрей обещал. После обеда он до пяти часов провозился в мастерской и на другое утро принес десяток рапир, раздавая их, предупредил, «Если кто вздумает драться ими, из того сделаю отбивную котлету, а может и настоящий винегрет». И хотя малыши поняли, что это шутка, но никто из них не посмел ослушаться этого замечательного человека. «Ты, видать, умеешь с ними ладить». — с уважением сказал Дима. — Да ничего, слушаются. Пока малыши, вооруженные рапирами, охотились за листьями на земле, старшие занимались очисткой пруда. Это было очень нелегкое дело. В ход пускались специальные сачки на длинных шестах, грабли и просто палки. И как обидно было. Уберут утром, все до листочка уберут, а к обеду столько навалится новых... Что все кругом желто от них. Лицом к лицу. Уборка листьев, учеба, занятия в кружках, Жизнь шла своим чередом. Но однажды ее нормальное течение Для Андрея нарушилось. В тот день в школу привезли Две машины угля. Его ссыпали здоровенной кучей У маленьких узких вровень с землей Окошек котельной. Старший воспитатель отобрал шестерых ребят посильнее и поручил им убрать уголь. В числе этих шести были Андрей, Митяй и четверо восьмиклассников. Сначала около работавших толкалось много любопытных мальчишек, но скоро им надоело глазеть, как черные окошки котельной, словно пасти ненасытных животных, пожирают все новые и новые порции угля Если бы хоть поработать дали эти большие, не дают. Ну и не надо. Подумаешь, охота глотать пыль. Ребятишки разбежались. Лишь Ромка продолжал преданно вертеться возле Андрея. Он клянчил лопату и все повторял. да я! Ну, один разочек!» «Отстань!» — говорил Андрей. И так лопата еле держится. Черенок его лопаты в самом деле был надломлен... И всякий раз, когда Андрей поднимал лопату с углем, в ней что-то скрипело. Точно она жаловалась на тяжелую работу и собиралась развалиться надвое. «С такой лопатой только намаешься», посочувствовал восьмиклассник Гена Мухин. Коренастый, загорелый паренек, первый силач интерната. «Сходи к дяде Васе в гараж, попроси совковую». И правда, оживился Андрей, И, протянув счастливому Ромке лопату, добавил с улыбкой «Попробуй, попробуй, чем это пахнет!» Обогнув школьное здание, Андрей направился в дальний конец двора к гаражу. Дядя Вася лежал под машиной на гаражной подстилке, что-то подкручивал гаечным ключом и, держа во рту неизменную цигарку, воршливо говорил «Ну, кем я теперь стал возле этой музейной старушки? Сказать смешно!» «Неуважаемый всеми шофер высокого класса Василий Иванович Точилкин, а никому неведомый дядя Вася Чинилкин! Это порядок разве? Час езжу, день чиню!» В первую минуту Андрей решил, что рассерженный шофер разговаривает сам с собой, но это было не так. С другого бока полуторки сидели на корточках двое мальчишек. Им-то, оказывается, и жаловался на свою печальную шоферскую судьбу, Дядя Вася. Андрей увидел мальчишек лишь после того, как сам присел. И то не самих мальчишек увидел, а их согнутые коленки. А дядя Вася не переставал ворчать. Пригрозив напоследок, что ей ей плюет на все и уйдет, если не дадут новую машину, он, наконец, умолк. Сильнее залязгал его гаечный ключ. «Дядя Вася!» Воспользовавшись паузой, спросил Андрей. «У вас лопаты не найдется?» Шофер пыхнул в сторону Андрея дымом. «Зачем тебе?» «Уголь нам поручили убирать. Знаете, чтобы школу топить?» «Ясно. Возьми. Только с возвратом». «А где она?» «В углу. Направо». Андрей посмотрел направо, налево. Что-то не видно. «Вот она, лопата!» Вдруг послышался голос, и тот час из-за машины появился Сенька андрея остолбенел. Он как открыл рот, так и стоял, секунду, другую, третью. И черноглазый Сенька с любопытством, внимательно, будто силе что-то вспомнить, глядел на Андрея. Не дыша, король машинально молча взял лопату и шагнул в распахнутые ворота гаража. Он шел и, не смея оглянуться, чувствовал на себе пристальный взгляд Сеньки. Этот взгляд давил, прижимал короля к земле, и, чтобы скорее избавиться от него, Андрей направился не к школе, а свернул к общежитию. Зайдя за угол, остановился, попался. Теперь я попался, кажется, узнал. А если не узнал, то теперь уже обязательно вспомнят и расскажет. А что же тогда? Тогда и кражу в спальне припишут мне. Нет, этого допустить нельзя». «Но что же придумать? Что?» Минута текла за минутой. Над волейбольной площадкой весело взлетал мяч. Рядом белобрысая девочка, крутя веревку безостановочно, как заводная игрушка, подпрыгивала то на одной руке, то на другой. танюсенькие косички с красными ленточками смешно трепыхались на ее голове, блестя серебристыми крыльями стороной над пригородами. Проплыл по небу пассажирский самолет. Что же делать, что? Кажется, лучше всего пойти и самому открыться сеньке, пока не поздно, и упросить, наобещать, запугать, что угодно, но только добиться, чтобы молчал. Но прошло еще немало минут, пока Андрей окончательно понял, иного выхода у него нет. К гаражу он подходил медленным тяжелым шагом. Удастся ли убедить Сеньку? Как сказать ему? также же по-прежнему распахнуты ворота гаража. А может, все же не ходить, а бождать? Чего ждать? Неминуемой беды? Коротко вздохнув, король вытер ладонью широкий вспотевший лоб и вошел в гараж. Дядя Вася уже вылез из-под машины, И теперь подкручивал в заднем колесе болты. Андрей огляделся, отыскивая глазами Сеньку. «Скоро ты наработался», — чуть осмехая, сказал дядя Вася. «Или лопаты не по руке». Андрей, кажется, не слышал ни насмешки в словах шофера, ни самих его слов. «А где те ребята, что были тут?» — спросил он. «Ребятишки-то да по делам своему скакали». Что за интерес здесь толкаться? Была б машина стоящая, другой разговор. А тут и смотреть-то не на что. Позавчерашняя техника. И опять Андрей, не понимая, не слыша, что говорит дядя Вася, с отчаянием спросил. А не знаете, куда они пошли? Этого не скажу, не докладывали. Вдруг Андрею пришла в голову мысль, от которой сразу сделалось жарко. «А что, если Сенька уже сидит сейчас у директора и обо всем рассказывает?» Сунув в угол лопату, Андрей чуть не бегом выскочил из гаража. Дядя Вася удивленно посмотрел ему вслед. «Беда не ходит одна. в Послеобеденный час, да если и погода хорошая, школа тиха и пустынна». Поднявшись на второй этаж, где помещался кабинет Сергея Ивановича, Андрей постоял, огляделся и на цыпочках подошел к двери. Она оказалась закрытой. Однако в кабинете были люди. Оттуда доносились голоса. Затаив дыхание, Андрей приложил ухо к щели и весь похолодел. Голос Сеньки. И тотчас у самой двери скрипнул пол. «Может быть...» Это под его ногами скрипнули дощечки паркета? Но где там было разбираться? Отскочив от двери, Андрей быстро-быстро зашагал по коридору. Со страхом ждал. Вот, сейчас, откроется за спиной дверь. Его увидят и окликнут. Дверь не открылась, его не окликнули. И когда схлынул испуг, Андрей ощутил такую слабость, что казалось, не схватись за перила лестницы, Он не удержался бы на ногах. Вот и все, конец. Теперь милиция, допросы. Стой. А если ни в чем не признаваться? Знать, мол, ничего не знаю. Правильно, это самое лучшее. Попробуй, докажи. Разве он виноват, что похож на какого-то там афериста, который обобрал ребят? Да, только так. Ни в коем случае не признаваться. Все отрицать. Это решение немного успокоило его. Но сердце продолжало тревожно биться. От каждого подозрительного звука он слегка вздрагивал. Король стоял на лестнице и ждал, а чего ждал, и сам объяснить не мог. Так минуло еще немало долгих минут. Наконец из кабинета директора вышли люди. Андрей ничего не успел рассмотреть. Стремглав, сбежав наверх, Вот удобное место. Отсюда видна часть лестницы. Вышедшие из кабинета еще не показались, но уже хорошо слышны голоса. «Отлично!» – Алла Аркадьевна говорил директор. «Комнату для вашего биологического кабинета непременно выделим». «Спасибо за помощь!» – Андрей узнал голос учительницы биологии. «А уж экспонаты, таблицы, препараты – все сами изготовим. Энтузиастов у нас хоть отбавляй, правда, Коля?» И тут Андрей увидел их, Сергея Ивановича, Аллу Аркадьевну, Двух парнишек и девочку. А где же Сенька? Андрей вытянул шею, выпучил глаза, ну и чудеса. Сеньки-то никакого нет. Бурная радость охватила Андрея, вот дурила. Этак от страха недолго и писк воробья за паровозный гудок принять. Пронесло. Ничего, глядишь, все и обойдется». Во всяком случае, Сеньке пока ничего говорить не надо. Зачем лезть волку в пасть? Поживем, увидим, пока Андрей избежал беды. Но недаром, говорят, беда не ходит одна. Тучи набегали с другой стороны, набегали и сгущались над ним. Когда Андрей еще только крадучись подходил к директорскому кабинету, Недавний дружок его Митяй снова, в который раз, бросил лопату и со злостью сказал «С меня хватит! Довольно! Кто-то гуляет, а мы втыкай!» Ребята только устало улыбнулись в ответ, а Гена Мухин шутливо посоветовал «Иди, иди, попей молочка!» Сами восьмиклассники работали как заведенные, без лишних разговоров, без нытья. Под их дружным напором куча угля таяла на глазах. Тут же суетился и Ромка. То хватал скрипучую лопату Андрея и кидал в черное окошко уголь, то срывался с места и, размахивая рапирой, вихрем уносился за школу. В поисках Андрея он успел побывать в гараже, в общежитии, несколько раз обежал школьный двор. Вот и сейчас будто ракета вылетел из-за угла. — Короля нету! — Митяй сердит проворчал. Не такой он дурак, чтобы гнуть спину. В это время мимо работавших проходил Олег. На плече его висел фотоаппарат. Ромка радостно закричал «Фотограф! Фотограф! Снимай меня!» Воткнув в землю рапиру, Ромка подбоченился и застыл, будто на картинке. Олег засмеялся и пошел дальше. Но тут его остановил голос Митяя «Эй, по всем углам!» — Заверни-ка сюда, материалец есть. — В чем дело? — подойдя к нему, сух, спросил Олег. — Да вот, трудимся, понимаешь, соленым потом обливаемся, а кое-кто погуливает себе, как в праздник. — Ты про кого? — Митяй не заставил повторять вопрос. Через минуту фотокору все стало известно. — А вы что скажете? — спросил он восьмиклассников. Гена Мухин разогнул затекшую спину, лицо его было покрыто угольной пылью. Он сказал, факты упрямая вещь, поступок, конечно, свинский. Олег повернулся к ромке. «Так, говоришь, хочешь сфотографироваться? Могу. Бери лопату, загребай уголь. Вот так замри!» В одну секунду Олег навел на резкость и нажал спуск. «Готово!» — сказал он. Происшествие в спальне Если тебе встретились двое, если они вдруг прервали разговор, посмотрели на тебя, перемигнулись и чему-то засмеялись, то сразу поймешь, тебя ожидают неприятности. Такая красноречивая сценка была разыграна перед королем, когда он шел к школьному корпусу. Что бы это значило? Неужели Сенька рассказал о нем? Ноги у Андрея подкашивались, и опять в горячих висках его будто молоточками стучало «Попался! Попался!». Он медленно со страхом открыл школьную дверь. В вестибюле и фотоокна толпилось несколько человек. Смеялись, переговаривались. «Раступись!» — услышал Андрей, сдавленный от смеха голос. Это относилось к нему. Ошибиться было невозможно». Все обернулись в его сторону. Стараясь казаться спокойным, Андрей подошел. Ему не мешали. Перед ним расступились, И он увидел фотографию. Ромка стоит возле угольной кучи, в руках у него лопата. Ромка доволен, улыбается. До того радостно улыбается. И курносым носом, и плутоватыми глазами Что так и кажется, сейчас скажет «Ага, работаю!» Под фотографией были помещены стихи. Первоклассник, взяв лопату, уголь подбирает. королёв же ростом с папу, бросив все, гуляет. Уважать лентяев нет, вам презрение, слышите? В песню радостных побед своих имен не впишите. Андрей раз прочитал стихи, другой — И лишь тогда понял, в чем обвиняют. Ну, это еще не так страшно. Только вот стишки уж очень ядовитые. Андрей еще раз прочитал их. Вот как. Ну, ладно. Ни на кого не взглянув, король молча и быстро зашагал по лестнице. На Олега Андрей почти не обижался. Что с него возьмешь? Такая обязанность. Смотреть по всем углам. Олег и не мог поступить иначе. Бросил Андрей работу? Бросил. Какие могут быть разговоры? А вот простить Лене его ядовитые стежки Нет. Андрей не хотел прощать. Андрею казалось, Леня только потому так зло и посмеялся над ним, что не может забыть двух пропавших рублей. Значит, все-таки подозревает его. На уроках Андрей сидел угрюмый, сердитый, а Митяй только радовался этому. На его лице было написано «Обожди, еще и не такого дождешься от них. Отвернулся от меня? Не захотел дружить? Еще пожалеешь». Сам он, сменив гнев на милость, открыто шел на примирение. То и дело заговаривал с Андреем, смотрел ему в глаза, предупредительно подсовывал промокашку, а когда на уроке черчения у Андрея сломался карандашный грифель на циркуле, Митяй великодушно предложил свой циркуль. Андрей не спешил идти на сближение. Однако и оставаться глухим к откровенным знаком внимания Митяя он тоже не мог. Поступить иначе было не в его характере. Раз человек протягивает руку, тем более в такую трудную для Андрея минуту, отчего не принять ее. Почувствовав дружеское расположение соседа, Митяй... Доверительно шепнул, кивая в сторону Лёни. «Прижать хвост ему следует, поэтику!» Король не ответил, хотя про себя и подумал, что проучить Лёню было бы неплохо. Но как это сделать? Ведь не станешь его бить? Но не так думал Митяй. Раз их отношения с королём налаживаются, то какой же он будет ему друг, если не поможет, как следует отомстить за оскорбление? Надо обязательно отлупить Лёньку. Пусть хорошенько запомнят. Случай представился на другой же день. Андрей и Митяй в то утро дежурили по спальне. Под Митя пол Андрей отправился за водой полить цветы. Когда он возвратился, то в спальне застал Митяя ни одного. Возле него, словно взъерошенный воробей, воинственной позе стоял Леня Куликов. Митяй, видно, успел здорово разозлить его. Лицо у Лёни было красное от возбуждения. Он быстро и сердито говорил «А что, не имею права писать? И разве я неверно написал?» Заметив в дверях Андрея, упрямо повторил «Разве неверно написал?» Андрей, чувствуя, как в нём закипает гнев, поставил банку с водой на стол и вплотную, подступая к Лёне, медленно процедил «Враньё это всё!» Лёня не испугался Лишь побледнел, да глаза будто сделались еще больше. Можешь выражаться как угодно, но я за свои слова отвечаю. Отвечаешь? Грозно спросил Андрей. За все слова? За все? И за эти слова вам презрение, лентяй, ростом с папу? Отвечаю, не дрогнул Леня. А разве не так? Посмотри на себя, какой верзила. А разве не бросил работу? Кто так поступает? «Так, по-твоему, я лентяй? Да, лентяй! Я и написал об этом, и всегда буду писать все, что думаю о вас!» Это он о пропавших деньгах, пронеслось в голове Андрея. «Только попробуй!» — сжимая кулаки, прошипел он. «А что?» — скинул Леня. «Бить будешь? Ну, бей!» Нет, бить Леня андрей не собирался, но столько видно скопилось в нем ярости, что и сам не заметил, как поднялась рука и он сильно толкнул Леню в грудь. «А много ли надо Лене?» Теряя равновесие, он зацепился ногой за ковровую дорожку и растянулся на полу. И не успел еще подняться, как в коридоре послышались торопливые шаги, голоса, и в спальню вбежала Светлана с девочками. «Что тут за шум, лёня Что с тобой? Кто тебя? Это ты, королёв ударил его!» Так начался этот длинный, тяжелый, И полный для Андрея неприятностей день. Совет коллектива. Еще до начала уроков у него был разговор с Раисой Павловной. Разговор короткий, строгий, как допрос. Ударил? Ударил. За что? Молчание. Шашаев участвовал в избиении? Нет, не участвовал. Так это что? Расправа за критику? Молчание. Но он хоть понимает, как серьезен его проступок? Да, понимает. Разговор с воспитательницей убедил Андрея, что неприятности на этом далеко не кончились. Большую перемену его вызвали в кабинет зауча. Там же находился и старший воспитатель. И снова те же вопросы, те же ответы, затем строгие нотации. А в заключении не очень приятная новость. Владимир Семёнович сказал резким голосом. «Я считаю, это должно явиться предметом обсуждения на совете коллектива». «Только так, — подтвердил Кузовкин, — лучше, если ребята сами вынесут решение. Слышишь, королёв, не мы, сами ребята накажут». Ему уже было все равно, кто будет обсуждать его поступок, какие еще испытания ждут его». Сидя в классе за партой, Андрей тупо глядел перед собой. Объяснений учителей не слушал, думал, думал, как же так получилось, ведь знал, что неприятности могут быть, и все же ударил. Слово за словом вспоминал весь разговор с Куликовым и находил, что горячиться-то было не из-за чего. Ребята с Андреем демонстративно не разговаривали, только Дима в сердцах сказал «Эх, Королёв, как же ты оплошал!» На переменках Андрей уходил в дальний конец коридора и до самого звонка отсутствующим взглядом смотрел, как ветер срывает с деревьев последние листья. «Скоро зима, лыжи, коньки. Здесь и на коньках не покатаешься. Интересно, могут его исключить из интерната?» а пусть, всё равно. А что мать скажет?» Неужели все-таки исключат? Только за один этот случай? Нет, не должны бы. Сзади к Андрею тихонько подошел Митяй. Помолчали. Потом, желая оправдаться, начал говорить, что пусть Андрей не переживает, ничего страшного не будет. Андрей оборвал. Знаешь, иди-ка ты от меня подальше. Хотелось упрекнуть Митяя. Зачем утром зазвал Леню в спальню? Для чего затеял тот дурацкий спор, но передумал, не стал упрекать. Зачем? Это ничего не изменит. В семь часов вечера в кабинете директора собрался совет коллектива-интерната. Старосты классов, председатели комиссии, за письменным столом, где обычно сидел Сергей Иванович, на этот раз важно восседал председатель совета коллектива, восьмиклассник Женя Саблин. На стульях вдоль стен и на диване расположились остальные члены совета. Всего человек 20. Тут же среди ребят сидели директор и Раиса Павловна. Сначала обсуждали вопрос о строительстве школьной теплицы. Затем о шефской работе над малышами. Проступок королёва в повестке дня был последним. Стоя в коридоре возле кабинета директора, и томясь тревожным ожиданием, Андрей вздрогнул, когда дверь открылась, и ему предложили войти. «Остановись здесь!» – постучав карандашом по столу, сказал Женя Саблин. «Вот сюда, правее, под люстру, чтобы лучше видели тебя!» Слово взял Дима Расторгуев. Он коротко объяснил суть дела. Сердце у Димы все же было доброе. Хотя королёв и сильно виноват, сказал он, но в прошлом никаких особенных срывов у него не было. «Не защищай!» — бросила Светлана. «Мало знаешь его!» Саблин постучал карандашом. «Пащенко, тебе слово не давали!» «Теперь она все припомнит», — с тоской подумал Андрей. Саблин начал задавать все те же смертельно надоевшие Андрею вопросы, на которые он и хотел бы, но не мог ответить. Ну как объяснить, почему бросил работу, не стал убирать уголь, и почему толкнул Куликова, только ли из-за тех обидных стихов, или в другом причина? Нет, никак нельзя объяснить это. И Андрей, стоя посреди комнаты у всех на виду, потный и красный от стыда и невозможности сказать правду, с опущенной головой, ждал той минуты, когда все это закончится. Чем закончится... Для него было безразлично. сложно отвечая на вопросы, он поворачивал голову к саблину, а тот все повторял, постукивая карандашом «Не на меня, на ребят, на директора смотри». Это было настоящей пыткой. Светлана, взяв слово, говорила откровенно все, что знала. Это не первый случай у Королева. Он еще летом пытался однажды обидеть их воспитанника. И вообще, груб... «Не выдержан. Курил. И сейчас куришь?» – спросил Саблин. «Нет-нет», э, – почему-то поспешно ответила за Андрея Светлана. «Сейчас он уже не курит». Выступали и другие ребята. Все в том же духе. Не оправдывали, не защищали. «Какие будут предложения?» – спросил председатель. Предложений было два. «Вынести Королеву строгий выговор с предупреждением и другое...» «Исключить из интерната!» «Исключить и все!» требовало несколько человек. «Безобразие! Расправа за критику! За это судить надо!» Андрею казалось, что он готов ко всему. Но услышать от ребят эти слова было все же очень обидно. Это хлестнуло как плетью. Хорошо, хоть Светлана не требовала исключения. Слово попросил Сергей Иванович. Директор сказал, что ребята, по его мнению, слишком строго подходят к проступку воспитанника Королёва. Конечно, поступок неприятный, безобразный, но будет ли правильно сразу исключать Королёва? Не значит ли это, что становящийся на ноги коллектив интерната расписывается в своей беспомощности? Не лучше ли воздействовать на Королёва этим коллективом? Он, например, считает, что так было бы правильнее, Предложение директора понравилось. Действительно, что они, не в состоянии перевоспитать человека? Теперь за предложение Сергея Ивановича проголосовали и те, кто недавно требовал исключения Королева. Андрея в интернате оставили. Ему объявили строгий выговор, о его проступке будет сообщено матери, а ему перед всем классом придется просить у Куликова прощения. На этом совещание совета коллектива закончилось. Когда кабинет опустел, директор спросил Раису Павловну, «Какое у вас впечатление?» «Я всегда опасалась за Королева», — сказала она. «Есть в нем какая-то отчужденность, замкнутость, будто он что-то таит в себе. Вот и с матерью у него такие ненормальные отношения. Помните, я вам рассказывала». «Что ж», — заметил Сергей Иванович, — Это лишь подтверждает, что мы должны поспешить с вашей хорошей идеей. Кстати, как с этим обстоят дела? Все идет отлично, сказала Раиса Павловна. Я уже побывала кое-где. Собрала интересный материал. Интересный? А ну, расскажите, любопытно. Как распутать узел? Для Андрея стало обычной позой сидеть за партой со склоненной головой. Это удобно. Если смотреть в окно, то каждый учитель обязательно скажет «Королёв, не отвлекайся!» А когда он сидит, уткнувшись в парту, то кому придёт в голову спрашивать, чем он занимается? Всё нормально, сидит тихо, слушает, смотрит в учебник. И Андрей действительно слушал, смотрел в учебник, но временами мысли его уносились далеко от стен интерната. При чудливом наплыве белой краски на парте ему мерещились то контуры какого-то острова, и тогда он вспоминал о недавно прочитанном романе Жюля Верна «Таинственный остров». То в этих очертаниях он вдруг с испугом угадывал лицо Зубея и начинал думать о нем. Что же приключилось с Зубеем? Неужели арестован? Но он же сам взял вещи. От Зубея мысли перескакивали на Сеньку пока Сенька молчал. Но это пока. Все-таки странное было у него тогда в гараже лицо. Вот и вчера в столовой он как-то особенно посмотрел на Андрея. Может, вспомнил, но еще не уверен присматривается. Да, если разоблачат, то уж тогда-то он наверняка вылетит из интерната. А там вызовы в милицию, допросы, акты, свидетели... А если бы еще дознались, как пробирался в квартиру Севы, снимал отпечатки ключей? Брррр, вот если бы Зубея и в самом деле арестовали. В последние дни Андрею пришлось пережить немало неприятных минут. Публично просить прощения у Лени, слушать тяжелые вздохи матери, увидевший дневник с короткой записью, вызывали на совет коллектива, объявлен строгий выговор. Спасибо, хоть в классе на него не смотрели волком. Это верно. Одноклассники не помнили долго зла и не старались избегать Андрея. Они были добрые, отзывчивые ребята и, конечно, считали, что теперь король станет лучше. Ведь всем известно, что критика помогает человеку исправляться. Однако Андрей сам избегал ребят. И не хотел этого, да не мог иначе. Совсем непросто вот так сразу, как ни в чем не бывало, снова заговорить с ребятами, засмеяться весело вместе с ними. Нет, это не так просто. В один день это не делается. Да разве до смеха ему было сейчас, до веселья, когда дела его в такой узел слепились. Как этот узел распутать? Наверное, никак. По крайней мере, Андрей ничего не мог придумать. Даже новые события, бурно обсуждавшиеся в классе, не могло отвлечь Андрея от его переживаний. Казалось, наоборот, оно еще больше пригнуло его к земле. Откуда-то ребятам стало известно, что Маргарита Ефимовна уходит из интерната. Об этом толковали по-разному. Олег Шилов сердито сказал, «От таких сбежишь! Что ни день, то подарочек подкидываем!» А Дима так определил. Сердце у нее было к нам, неприспособленное. Эту же мысль Митяй выразил на свой лад. «Точно? Одну хлопали!» Среди девочек тоже велись об этом всякие разговоры. «Жаль Маргариту Ефимовну, она хороший человек», — сказала Гусева. Сонечка, посмотрев на ее большой рот, презрительно скривила губы. «А, по-моему, ее просто выгнали с работы. Какая она воспитательница!» «Замолчи!» – вспыхнула Светлана. «Нам всем должно быть стыдно! Свиньи мы перед Маргаритой Ефимовной!» Новый воспитатель. Не успели затихнуть споры о Маргарите Ефимовне. Еще новость! В их класс назначается воспитателем сам Кузовкин. «Ну, это даст жару!» – решили ребята. Но в первый же вечер мнение о новом воспитателе изменилось. Минут за 10 до отбоя Кузовкин явился в спальню мальчиков. «Ну, посмотрим», — сказал он, — «как вы тут живете?». Он обошел кровати потрогал подушки, не твердые ли. Затем осмотрел окна и сказал Диме, «Пора заклеивать. Выдели на завтра бригаду. Я покажу, как это делать». Подойдя к Лерчику Орешкину, спросил, не холодно ли спать. Немножко, под утро холодно. И неженко, засмеялся воспитатель. Ничего, выдадим по второму одеялу. Топить будем лучше, не замерзните. Усевшись на стул и оглядев ребят, Кузовкин, будто вспоминая что-то, сокрушенно покачал головой, сказал, холодно говорите. Эх, ребятки, вот помню в войну, в сорок втором. Начал рассказывать и увлекся. А ребятам интересно, подсели поближе, слушают, открыв рты. Война! О войне они и слышали немало, и читали, и смотрели в кино, но все равно. Для них война что-то далекое, будто не в невзаправдошнее, одним словом, история. А вот для взрослых никакая она не история. Вспоминают они о ней так, будто это было вчера. В этих рассказах и горе, и забавные случаи, и геройские поступки, и печали погибших в друзьях невозможно без волнения слушать об этом. Вот и сейчас сидят ребята не шелохнуться, а вспоминает Кузовкин не о каких-то необыкновенных подвигах, а о самых простых вещах говорит, о фронтовых землянках, о том, как по неделе не могли просушить одежду, как страшно подниматься в атаку, но поднимались, только многих не досчитывались после этих атак. Многих война, война, как страшный сон, если бы сон. Встрепенувшись, Леонид Данилович посмотрел на часы, схватился за голову. «Братцы, нарушение! 12 минут пересидели. А ну, по кроватям!» Когда все улеглись, сказал, подмигивая. «На первый раз прощается, верно?» И добавил, потушив свет. «Спокойной ночи, ребята!» Едва закрылась за ним дверь, как Митяй, выражая общее мнение, проговорил. «Ну, с этим можно жить, мировой мужик!» Очень пришелся Леонид Данилович Митяю по душе. Утром, сидя в столовой рядом с Гусевой, он, блестя глазами, сообщил. «Слушай, вот чудеса в решете!» Приходит к нам вчера вечером старший. Ну, думаем, начнет пилить. А он уселся и давай про войну рассказывать. Сам же правила и нарушил. Какие правила, удивилась Гусева. Она слушала рассказ Митяя с таким интересом, что даже есть перестала. Внимание польстило Митяю. По дороге на участок он рассказывал о Кузовкине еще двум девочкам. А увидев Сонечку Маркину, стоявшую на берегу пруда рядом с Андреем, Он крикнул, «Слышишь, артистка, к нам вчера воспитатель пришел!» «Знаю, знаю!» — перебила она, «Про войну рассказывал, новость с бородой!» Обернувшись к Андрею, она продолжала прерванный разговор. «Напрасно не хочешь идти на бал? Сколько можно хандрить?» «Вот прошлый раз не был, а мы полечку разучивали, чудесный танец! Только не с кем было танцевать!» «Представляешь, с Кравчуком танцевала! Фи! Руки потные!» «И молчит, как пень. Так придешь сегодня?» «Не приду», — ответил Андрей, медленно и с трудом ведя сачок на длинном шесте по воде, усыпанной листьями. «Ну, как хочешь», — обиделась Сонечка. «Пожалуйста, можешь грустить в одиночестве». Так Андрей и поступил. Грустил в одиночестве. Ребята отправлялись на бал, а он, надев пальто, вышел во двор. Темно, пусто, прохладно, с небольшого взгорка, где стояло общежитие, школа, как на ладони. На первом этаже светятся четыре окна пионерской комнаты, словно в хороводе мелькают в окнах фигурки. Это для малышей вместо бала устраивают вечера игр. На третьем этаже светятся сразу восемь окон, актовый зал, там тоже идет веселье, им весело, а ему нет. Никакой охоты веселиться. Лучше б посидеть над прудом, помечтать, подумать. От неподвижной стылой воды тянуло холодом. Андрей поежился, засунул руки поглубже в карманы. На воде то здесь, то там вспыхивали слабые искорки. Он не сразу догадался, что это звезды, появлявшиеся в просветах туч. Звезды, далекие невидимые миры. Андрей вспомнил, как на днях в пионерской комнате студент университета делал доклад о планетах Солнечной системы. Интересно, вот бы в самом деле полететь на космической ракете на Марс, посмотреть на те загадочные каналы или на Венеру, что там за густыми облаками, или до конца разрешить бы тайну колец Сатурна. Юпитер, ты сердишься. Вечер дружбы в актовом зале был в полном разгаре. Гремела музыка, кружились пары, все танцевали, девочки, мальчики, воспитатели. Танцевал и директор школы Сергей Иванович. Зоркий все-таки у Сергея Ивановича глаз. На бал явилось почти 300 человек, а он все же заметил, в переполненном зале от чего-то не видно воспитанника Королева. И в прошлый раз не был, вспомнил директор. Нехорошо. Подойдя к Светлане Пащенко, только что кончившей танцевать с Толей Лужковым, Польку, Сергей Иванович отвел ее в сторону. Что-то Королева не вижу. Ты не знаешь, где он? Я поищу его, Сергей Иванович, хорошо? Вспыхнув, сказала Светлана и добавила, опустив глаза. Только не думайте, что мы сторонимся его. Он сам не хочет с нами дружить. Сергей Иванович проговорил. Сложная это, Светочка. «Нелегко человеку ломать свой характер. Мы понимаем». «А понимаете, так помогите. Немножко, слегка. Навязчивым не надо быть, но совсем в стороне стоять тоже неправильно». Накинув в гардеробе пальто, Светлана вышла во двор, осмотрелась, справа черный прямоугольник общежития. «В спальнях не огонька. Где же он может быть? В пионерской комнате, малыши, библиотека закрыта». «Не упрудали!» Услышав шаги, Андрей обернулся. «Кто-то идет? Сюда?» «А, вот ты где!» Услышал он голос Светланы. «Ты почему не пошел вместе со всеми на бал?» Он подумал и ответил. «Так, а мне велели тебя найти и привести Она поняла. Этого можно бы и не говорить. Что значит привести На это недолго и обидится. Я не ребенок. «Сухо, почти зло», — сказал Андрей. «Зачем ты сердишься?» — спросила она. «Да брось ты!» — перебил Андрей. «Вы мне на совете коллектива все подробно объяснили. А идти веселиться у меня нет никакого желания. Имею я все-таки право побыть один?» «Да, конечно!» Светлана поджала губы, но тут же заставила себя улыбнуться, сердито подумав, «Ах, какая гордая!» «Уже оскорбилась!» Она сбоку взглянула на его неподвижную, как статую, фигуру с обиженно приподнятыми плечами и тихонько рассмеялась. Он подозрительно покосился на неё Светлана сказала, «Юпитер, ты сердишься, значит, ты не прав». «Чего-чего?» «Это говорят и человеки, когда он не прав, потому что сердится. А если не сержусь?» «Нет, сердишься и вообще». Ведешь себя так, будто все кругом виноваты и неправы, кроме тебя. Ну, знаешь, Юпитер, ты опять сердишься. Андрей не видел лица Светланы, он мог лишь догадываться. Брови над карими глазами сейчас приподняты, губы вот-вот дрогнут в улыбке. И он не удержался, сказал полупримирительно. Ладно, уж не сержусь, давно бы так, одобрила Светлана. Она уселась с другого конца скамейки и продолжала. «Мне кажется, надо в любых обстоятельствах не падать духом, быть сильным и мужественным. А ты, раскис, какой же ты король!» «Других учить легко!» Опять, начиная сердиться, оборвал Андрей. «Ты будто очень сильный и мужественный. А что?» – возразила она. «Я стараюсь быть такой. Стараешься. А чуть что, глаза на мокром месте. Неправда!» Он раздумывал, сказать или нет. — Совсем неправда, — повторила Светлана. Однако, помолчав, добавила. — Ну, может быть, в самом-самом крайнем случае? — Чего уж там выкручиваться, знаю. — Что знаешь? — насторожилась она. — А то, что плакала в лесу, скажешь нет? — Откуда тебе известно? Шпионил? — Ничего не шпионил. — Так уж получилось, что знаю. — Помнишь, мы тебя тогда обругали здорово. Напрасно, конечно, обругали. Вижу, расстроилась ты. И зачем-то быстро пошла на улицу. Может, под трамвай, думаю, хочет броситься. И побежал за тобой. А в лесу увидел. Стоишь возле березы и плачешь. Да, я тогда плакала, проговорила Света. Уж очень обидно мне было. Голос ее чуть дрогнул. Видно, обида до сих пор не прошла. Ты не сердись, тих, сказал Андрей, И замолчал, не в силах больше ничего придумать. Пауза затягивалась. Ветер гнал рваные облака, очищая небо. Темное, бездонное, оно все было усеяно яркими звездами. «Как красиво!» — легко вздохнув, сказала Света. И он обрадовался. Простила. «Вот если бы все в жизни такое красивое было! Правда, Андрей?» «Да, хорошо, когда люди красиво живут!» Вот у нас соседи есть, у них все красивое. Ковры, телевизор, цветы, начал был Андрей. Не о том, не о том ты горячо перебила Света. Разве в коврах дело? Надо, чтобы люди друг к другу относились красиво. Не простила, сжался Андрей. А Света уже спокойно продолжала. Вот, например, дружба. Думал ли ты когда-нибудь, как настоящая дружба жизнь украшает? Только настоящая дружба. Это что-то такое большое, нет, громадное, прекрасное. Без нее и жить нельзя, ты понимаешь? Андрей молча смотрел на нее. То ли ему привиделось, то ли отразились далекие звезды в ее широко раскрытых глазах, но ему показалось, что в них светятся голубые искорки. «Потому я и плакала тогда», — совсем тихо промолвила Света. Андрей непроизвольно встал, но не мог произнести ни слова. А она, будто очнувшись, вдруг заторопилась. «Ну, я пошла, а ты идешь?» «Нет еще, побуду здесь». Она поднялась. Три-четыре секунды еще виднелось из-под пальто ее белое платье, а потом все пропало, и шаги затихли. Толина горе. «В интернате скучно не бывает» развлечений сколько угодно, было бы только время. Можно пойти в спортзал, поиграть в мяч, настольный теннис, изобразить на турнике лягушку, можно отправиться в библиотеку, доступ к полкам с книгами свободный. Можно немало интересного найти в пионерской комнате. Тут и шахматы, и шашки, и куча головоломок, до да таких, что битый час, ломай голову, и не сообразишь, как, например, В маленькое кольцо просунуть большую фигуру. Тут и подшивки газет, журналов, и аквариум с рыбками. Много занятных вещей. Но если кого грызет забота, у кого тяжело на душе, то лучше всего заняться каким-нибудь делом. Андрей это на себе испытал. Приходя на занятия кружка умелой руки, он забывал обо всех своих невзгодах. Шуршание рубанка, повизгивание пилы, стук молотков, гул мотора электросверла. Озабоченные голоса ребят были лучшей музыкой для него. А запах столярного клея, лака, жжённой паяльной кислоты и свежих берёзовых струшек – лучшими запахами на свете. Руководил кружком преподаватель столярного дела Иван Акимович Мудрецов. Ребята между собой звали его Мудрец. Другого имени не признавали. Мудрец и все. Средних лет, сухонький, невзрачный, он никогда не повышал голоса. Объяснял коротко, без лишних слов. Словом, незаметный с виду простой человек. Однако ребята преклонялись перед ним. В мире, казалось, не было такого дела, которого бы не знал Иван Акимович. Все было известно ему. И как приготовить паяльную кислоту, и как деталь из обыкновенной фанеры довести до зеркального блеска или сделать такое, что не отличишь от бронзы. Знал он, как в одну секунду наточить ножницы, как из бутылки с помощью обрывка шпагата сделать одновременно стакан и воронку, как обрабатывать и склеивать органическое стекло. Перечислить все, что знал и умел Иван Акимыч, невозможно. В кружке занималось больше 30 человек. Иван Акимович не сдерживал фантазии ребят. Каждый делал такую вещь, какую хотел. Одни выпиливали простенькие рамки, других привлекала более сложная работа. Шкатулки, резные полочки, чернильные приборы. Третьи мастерили игрушечную мебель. Некоторые, по просьбе учителей физики и химии, трудились над различными моделями и приборами. толя задумал неимоверно трудное дело – катер, управляемый по радио. Ребята пробовали отговорить Толю, уверяли, что ничего с этой затеей не получится, но он сказал – посмотрим. Андрей взялся делать макет паровой турбины. Конечно, по сравнению с Толиным катером, его паровая турбина что телега против Волги. Однако согнуть из жести тонкую разъемную трубочку Запаять ее и вмонтировать в пустую консервную банку, собрать колесо турбины с двенадцатью лопастями. Все это оказалось чертовски тонкой работой. Но зато какой увлекательной работой! Даже в те дни, когда кружок не работал, Андрей приходил в мастерскую и что-то паял, точил, привинчивал. Все свободное время уходило на это. Теперь он лучше понимал Олега Шилова, который всегда куда-то спешил ввел счет каждой минуте и часто повторял где-то вычитанную фразу «Даже реки можно повернуть, но время никогда». Олег многое успевал сделать. Мало того, что отлично учился и замечательно фотографировал, он еще находил время читать книги, посещал занятия в математическом кружке и духовом оркестре, иногда появлялся и среди ребят кружка «Умелые руки», На чем он трудился, Андрей не знал. Олег высверливал в тонких палочках отверстия, потом распиливал палочки на дольки. Однажды Андрей, избегавший в последнее время Олега, все же спросил, что он мастерит. Тот загадочно улыбнулся. «Это секрет. Сделаю, покажу». Очень деловым человеком был Олег Шилов. Этой деловитостью, энергией он заразил и Кравчука. Иван тоже стал важной персоной. Повсюду ходил с фотоаппаратом через плечо и с таким выражением лица, словно озабочен государственными обязанностями. Фотографируя воспитанников, строго говорил «Никаких улыбочек, снимаю для истории». И чтобы ни у кого не оставалось сомнений, добавлял почетное пионерское поручение «Мне доверено создание фотолетописи истории интерната». И солидность сразу появилась у него в голосе. Басовые нотки. И плечи меньше сутулил, голову не опускал. Выражаться стал туманно, намеками. Когда на днях Андрей исправил по геометрию тройку на пятерку, и его в лунной диораме с легковой машиной пересадили на реактивный самолет, Иван покровительственный туманно заметил. «О, братец, за родителями хочешь угнаться?» «За какими родителями?» «Ну-ну, знаем», — сказал Кравчук. И, в пальцы, сунул их Андрею под нос. «Видишь, какие руки? Обыкновенные. необыкновенные а желтые. От проявителя. На тебя работаю, понятно?» Абсолютно ничего понятного не было для Андрея в словах Ивана. Но расспрашивать не стал. Мало ли чего взбредет тому в голову. В субботу Андрей не успел закончить паровую турбину. Взял ее домой. Он провозился целое воскресенье, но все же наладил. Опробовали вместе с Нинкой, которая не отходила от брата. Налив в котел горячей воды и соорудив под ним что-то наподобие спиртовки, Андрей начал кипятить воду. Нинка пришла в восторг, когда из тонкой трубочки показалась слабая струйка пара. Струйка крепла распрямилась и ударила в согнутую лопасть турбины. Колесо дрогнуло, повернулось, И пошло крутиться. Со свистом вылетевшая струйка пара толкала лопасти так сильно, что их нельзя было уже рассмотреть. Сплошной серебристый круг. Турбина работала. Вечером Андрей мог бы продемонстрировать ребятам свою модель, но постеснялся. Еще подумают, хвастается. Зато на другой день в мастерской он запустил ее в полную мощность. Ребята только ахнули. Даже сам Иван Акимович признал, что работа выполнена аккуратно и чисто. Лишь Толя ничего не сказал. Постоял с минуту и пошел на место. Андрея это задело. Его простенькая турбина, конечно, не катер, управляемый по радио. Но разве он мало повозился с ней? Ну как, моя турбина понравилась, подошел он к Толе. Ничего, ответил тот и взялся было за напильник, Но вдруг склонил голову и положил руки на тиски. «Что с тобой?» Андрей вмиг забыл о турбине. Толя не отвечал. Наконец снял с тисков руки, покрепче зажал деталь и принялся опиливать ее. «Нет, правда. Случилось что?» «Потом скажу», — тихо обронил Толя. Сказал он об этом вечером в спальне. Отведя Андрея к окну, вынул из кармана конверт и глухо произнес. «Прочти». На листке бумаги неровным почерком было написано. «Дорогой товарищ директор!» Пишет вам мать Толи Лужкова. «Спасибо вам, товарищ директор, за сына. Хороший он у меня растет, заботливый. Не нарадуюсь на него. Большое спасибо. Я теперь спокойно за Толю. Он мне рассказывал о вас. Хороший вы человек. Дай бог доброго здоровья вам. А сама я, наверное, уже не встану». Болезнь у меня неизлечимая. Хоть врачи и говорят, что поднимусь на ноги, я не верю. Еще раз от всего сердца благодарю за сына, зинаида Лужкова. «Вот», — тяжело проговорил Толя, — написала такое письмо, сказала, чтобы директору передал. Толя отвернулся к окну, смотрел в темень, молчал, пряча конверт, сказал, «Исхудала, бледная, ничего кушать не хочет». «Ты не расстраивайся!» — тронул его за плечо Андрей. «Может, и выздоровеет. Врачи же говорят, что поднимут на ноги. Это ей говорят. Рак у мамы». И такая в его словах послышалась боль, что Андрей вдруг ясно понял, какое у Толи большое, огромное горе. И от этого собственные переживания, мысли о том, что у него не родная мать, показались маленькими и ненужными». А если быть до конца честным, разве скажешь, что мать его плохая? Разве она когда обижала его, ругала понапрасну? Нет, не обижала, не ругала, так и нечего ему хныкать. Вот у Толи действительно горе, и ничем тут уже не поможешь. — Толя, — тихо сказал Андрей, — идем в спальню, уже поздно.